5 шестнадцать За первые несколько недель ты придумала новые шифры на основе предыдущего, но с несколькими математическими изменениями. Просто на случай, если Анто получила слишком много данных, посмотрев на конверты, ты начала записывать свои мысли и наблюдения о ликторах. Довольно жалкий компендиум мнений и фактов, в основном бесполезных, но дарующих надежду на то, что ты сможешь когда-нибудь изучить их и обрести мудрость. Ты всегда любила делать заметки. Тебя опечалила потеря дневника из дома Ханаанского. Но твои вещи прошли контроль Ианты, так что обратно ты получила только немного ритуальной краски и старую одежду. Спросив о дневнике, ты услышала довольно туманный ответ, якобы он был сожжен по твоему собственному распоряжению. Раздел об Ианте был очень коротким. Ианта, некогда Тридентариус, из первого дома. «Доверие не заслуживает, считает меня безумной». Первое следовало понять раньше, а второе было полностью твоей виной. Началось все с гробницы Цитеры. Император уложил тело Цитеры из первого дома в маленький склеп у центрального жилого атриума. Близковато. Атриум представлял собой шахту, из которой расходились коридоры, ведущие в остальные кольца станции. Пол его покрывала изысканная мозаика из костей рук, прикрытых стеклом, и все они были раскрашены в цвета домов. Больше всего было красно-белых переходов второго дома и бело-синих четвертого. Вокруг мозаики лежала коричневая каменная плитка, шаги на которой стучали особенно громко. Заслуживающих внимания окон тут не было, сильный электрический свет лился из круглых отверстий в потолке, а в центре висела изящная люстра из белых кристаллов. Потолок поддерживали массивные окованные сталью колонны, по три с каждой стороны. Под дымчатым стеклом колонн виднелось безумное сплетение проводов. Провода переплетались с костями. Некоторые медные жилки были изолированы блестящим скользким жиром вместо плекса. Они воняли сырой таллергией, и ты никак не могла понять, зачем они нужны. Довольно часто из мягкого желтого жира торчали целые кости. Ты предположила, что это не памятник. В восточной стене комнаты были устроены девять декоративных арок. Ты успела тщательно изучить каждую из них. Стены арок до середины покрывали те же коричневые плитки, что лежали на полу, а потом начиналось стекло совершенно другого цвета. В центре каждого двухцветного углубления висело крепление для меча. Некоторые из креплений были пусты, В других лежали рапиры. Одну из них ты рассматривала особенно часто. Черную рапиру с гардой, плетеной из черной проволоки. На конце каждой проволочки красовался собачий зуб, а конец — яблоко. Был сделан из мягкой, потертой черной кости. Боковая комната, куда положили цитеру, была отделана не так красиво. Дверь никогда не закрывали, и можно было увидеть тело на носилках. Вокруг горели свечи, которые не гасли и не таяли. И лежали толстенькие розовые бутончики, которые не распускались и не гнили. В этих двух чудесах прослеживалась рука божественного императора. Ты довольно часто видела его там. Он вел с телом тихие разговоры, какие обычно ведут со спящими детьми. Иногда туда заходил Августин, а один раз зашла Мерси. Другого ты никогда не видела. Ты и сама часто заходила туда, хотя это было глупо, и ты уже натворила достаточно глупостей. Что-то тебя тревожило. Ты думала, что это безумие и паранойя, но вдруг все-таки нет. Твой мозг утверждал, что руки, скрещенные над пробитой грудью, сдвинулись с места. Твой мозг утверждал, что губы приоткрылись. Когда ты поделилась с учителем своими тревогами, маленькая идиотка, он скривился и потер лоб ладонью. «Никто ее не трогает, Хароу, и я не трогаю». «Я знаю, просто...» «Августин не станет этого делать из-за любви. Мерси тоже не станет из-за суеверия. А Ортус...» Он осторожно посмотрел на тебя, как делал всегда, когда упоминал другого. Ему было неловко произносить это имя. «Ортус не станет этого делать из уважения, поверь мне. Он даже подумать о таком не может, и это совершенно не в стиле ианты. Но я думала...» «Я думаю, что тебе, наверное, не стоит туда заходить» предложил он сочувственно. «Ты горела, ты плавилась от стыда и негодования. Тебя полностью охватило это пламя. Теперь ты решительно проходила мимо двери, за которой покоилось тело Цитера из первого дома, но зато входила в нее в своих кошмарах. Смотрела, не понимая, галлюцинация ли это, как ледяные пальцы складывались в заклинательные жесты, как голые ступни дергались, будто труп ударили током». Твоя ошибка заключалась в том, что в тот раз ты остановилась у этой двери, привлеченная приглушенными криками на пределе слышимости. Ты измучилась так, что забыла всякий стыд, поэтому ты повернулась к Ианте и спросила. Ты слышишь какие-то звуки в погребальной часовне? Ты специально говоришь таким зловещим тоном, или оно само выходит? Отвечай на вопрос, Тредентариус. Ты не называла ее по фамилии за пределами запертой комнаты, поэтому она странно посмотрела на тебя и сказала «Нет». А потом, будто вдохновившись выражением твоего лица, добавила тихо «Нет, безумица моя». И ты не стала спрашивать снова. Ты еще многое могла бы написать. Ее глаза не становились сиреневыми после погружения в реку. Рука — все еще ее слабое место. Она плачет по ночам». «Анемии у нее быть не может, потому что она питается в основном красным мясом и яблоками, регулярно не досыпает, завидует моим отношениям с учителем, слишком много знает». Посвященные другим разделы были несколько подробнее. «Августин. Некогда квинг из первого дома. Святой терпения. Почему?» «Узнать имя оказалось нетрудно. Ты просто застигла его за вечерней чашкой чая с сигаретой». Святой терпением был однообразен в своих привычках, как дождевой червяк. Совершенно не боялся огня или необходимости заново отращивать вкусовые сосочки. И спросила прямо. «О, наконец-то у меня завелся биограф», — сказал он с удовольствием, потирая руки. «Я давно этого ждал, Харахак». «Августин. А-в-г-у-с-т-и-н. а в г -у -с т -и н августин «Рост — шесть футов, внешность можно описать как привлекательную, но мрачную. Глаза очень противные, а если ты следуешь традиции бедной малышки Цит...» Она всегда была для него бедной малышкой Цит. Он улыбался и смотрел прямо на тебя. «Тогда Августин Альфред. Альфред был ростом пять футов десять дюймов, запиши для потомства. Он был моей второй половиной. И это тоже запиши, людям такое нравится». Ты с отвращением вздрогнула от этой верности традициям Пятого дома. Ты и твой рыцарь были женаты? Он и глазом не моргнул при слове «женаты» и не передразнил тебя песклявым голосом, как сделала бы и Анта. Кстати, ты планировала за это в один прекрасный день вырвать ее белесое сердце из бесцветной грудной клетки и сожрать, капая кровью у нее на глазах. «Правда, идею сожрать, капая кровью, ты не продумала, хотя должна была». А он просто рассмеялся, захлебываясь и шлепая себя по бедрам, как всегда смеялся святой терпения. Так никогда не смеются, когда происходит что-нибудь по-настоящему смешное. Когда взрыв демонстративного хохота угас, Августин сказал, «Господи, сестренка, он был моим братом!» Убил собственного брата. Августин из первого дома казался немного пластиковым. Сильнее всех, кого ты встречала в жизни. Снаружи он был идеально раскрашен в старинном стиле пятого дома. Хорошие манеры, политесы, показная небрежность. Внутри же не было ничего, кроме холодного презрения. Как будто десять тысяч лет окружили его плотным панцирем, а внутри оставили пустое место. Ничто не трогало Августина. Он был искрометен и очарователен, Но ты считала его скучным, развязным, особенно в те омерзительные моменты, когда Бог приглашал вас поесть всех вместе. Но он, казалось, не имел настоящих эмоций, реакций, мнений. Его губы произносили что-то, лицо принимало одно из множества глупых выражений, а в глазах стояла пустота. «Пепельный» — вот хорошее слово. Зала при первом взгляде тоже кажется твердой, а по факту оказывается противной грязью в плохих отношениях с Мерси Морн. Ты записала эту преуменьшенную в сотни раз оценку в первые пару недель, когда тебе показалось, что нервная Мерси легко теряет терпение при виде глуповатого и веселого Августина. Если Мерси Морн говорила, он обязательно корчил специальную гримасу, которая как будто говорила всем присутствующим «по крайней мере мы страдаем все вместе». И Анта постоянно смеялась над этой гримасой, потому что он очень смешно кривил рот. Но это было не настоящим, нарисованным. Пластик просто принимал другую форму. Ты неоднократно замечала, как они проходят друг мимо друга в коридорах, как будто ничего не замечая. Но потом ты подсмотрела совсем другую встречу, спрятавшись в нише. Они остановились. Когда Мерси попыталась пройти слева, Августин немедленно подался влево, мешая ей. Мерси шагнула вправо. Августин передвинулся направо. Мерси напряженно сказала. «Пусти, говнюк!» Августин ответил что-то, чего-то не расслышала, но потом произнес. «Старые хреновые трюки их времен! Не сторож ты мне, болтливый идиот!» «А Джон в курсе, дитя мое!» Улыбнулся святой терпения. Мерси ощетинилась. Радужные складки ее плаща заметно задрожали. Что за гнусные намеки? Я ни на что не намекаю. Джон зна, как ты смеешь звать его так, когда. Мерси, Морн! весело сказал Августин. Девочка моя, я не подамся на твои устаревшие фокусы. Смотри, меня тебя убить, пока ты не навлекла на нас беду, или не надо. Со своего наблюдательного пункта ты видела, что лицо святой радости стало пустым белым овалом. Ураганные глаза будто кипели, а губы дрожали. Лицо Августина ты не видела. «Не смей мне угрожать!» «А то что, пожалуешься папочке?» Его голос не изменился. «Боже, Мерсиморн, ты ко мне даже подойти не сможешь. Нет, я тебя не боюсь. Ты не очень красивая и, к тому же, еще не очень умная, когда до этого доходит. Я дам тебе три рекомендации. Во-первых, меньше приближайся ко мне». «Во-вторых, прекрати бродить вокруг тела, цит!» «В-третьих, хватит играть в свою довольно опасную игру! Ты уже обещала это сделать!» «Я не собираюсь тебя слушаться!» Голос звучал так, как будто она сейчас расплачется. «Не делай такое лицо! Я знаю тебя, как знаю собственную душу!» «Ты думаешь, если я сейчас брошусь, сумею ли я дотянуться до его шеи?» Эй, хо! А вот и моя трахея! Ничего бы не изменилось, даже если бы тебе хватило скорости. Как будто ты можешь? Если ты меня убьешь, он тебя, скорее всего, не простит, сказал Августин. Легкий доверительный тон куда-то делся. Теперь он говорил скучно и невыразительно. А вот если я убью тебя? Растопчу, хотя ты этого и не заслуживаешь то лет буквально через сто Джон уже скажет. «Я понимаю, старик, почему ты это сделал, прости. И все будет нормально. Ты использовала свой шанс слишком много раз». «Да как ты?» «Тебя никто не любит, Мерси», — сказал Августин. «Ты — вторая святая. Он испытывает к тебе сентиментальные чувства. Но не забывай, пожалуйста, что он потратил последние 10 тысяч лет на поиск и уничтожение неких существ, И соображений чисто символического возмездия, насколько я могу судить. Джон не настолько сентиментален, как ты думаешь. Записать это тебе, чтобы ты перечитывала по вечерам? Ты ему не нужна. Хуже того, ты стала помехой. Я не стал бы предлагать себя как замену А.Л. Ему больше не нужен страх, а ведь даже она была рассудительнее тебя. Ты ожидала ответа, но его не последовало. Ты посмотрела на святую радости и вжалась в свою нишу, чтобы не стать жертвой ее раздражения. В коридоре было тихо. Потом Августин заговорил. «Держись от меня подальше, радость. Я страшно устал смотреть на твою рожу». И его каблуки зацокали по коридору. Мерси Морн сдавленно крикнула вслед. «Но я даже не трогала цитеру!» Потом ты больше не видела их рядом, исключая ужины вместе с первым владыкой мертвых. Тогда они садились как можно дальше друг от друга. Благоволит и Анти. Это тебя страшно раздражало. Ты никогда не была ничьей любимицей и не планировала начинать. Но сама мысль о том, что принцесса Иды сумела кому-то понравиться, была отвратительна. Однако с самого начала Августин тянулся к ней, и она пользовалась всем арсеналом своих кокетливых ужимок и улыбочек. Выглядели они так, будто она месяц скиталась по пустыне, а потом выбралась прямиком на арену цирка. Она часто торчала рядом с ним, полностью поглощенная теми перлами мудрости, что ронялся со своих губ святой терпения, пила горячий чай в нечеловеческих количествах, делала все то же выражение лица, которое совершенно не подходило к ее запавшим глазам и белым губам, и, хотя и не так спокойно, выслушивала его поучения в длинном тренировочном зале с полированным деревянным полом. «Дерево было такое новое, что ты стеснялась по нему ходить. Только в эти моменты они и пререкались, поскольку так называемый «святое терпение» лишался его, как только Янта бралась за рапиру. Он курил свои гадкие сигареты и следил, как она движется. Она немедленно начинала скучать и лениться». Мне казалось, что идея в том, чтобы предоставить это другим. Старший брат. Не раз говорила она. Он немедленно выходил из себя. На твой неискушенный взгляд она была в идеальной форме. Ее движения были изящны. Она никогда не роняла клинок и не возилась с ним подолгу, хотя это могло служить, разве что, подтверждением слабости твоих стандартов. Но что-то в том жесте, каким она клала правую руку на рукоять, ему не нравилось. Отпусти однажды сказал он. «Метафорически, конечно». «Младшая сестренка», — сердечно сказал он. «Какой-то милый мальчик потратил свою жизнь, учась обращаться с этим мечом для тебя. А теперь ты пытаешься ему помешать, а твои умения в этой жаркой и жуткой вселенной ни хрена не стоят. Не держи рапиру, будто она воняет, или как будто она банан, который ты пытаешься раздавить. Император всемогущий, и анта" «Я же видел, что ты умеешь это делать. Зачем ты стараешься делать плохо?» На это она ответила грубостью, отшвырнула рапиру и убежала. Августин задумчиво прикончил сигарету, а ты посмотрела на рапиру, которую тебе вручили. Император просил тебя научиться с ней обращаться, так что ты выделила на это какое-то время, хотя получалось, разумеется, полная хрень. «Она все может, понимаешь ли», — сказал он в воздух. «Просто ей надо прекратить себя жалеть». «Наверное, унижать ее — не лучшее средство», — предположила ты. «Харахак», — он улыбнулся и стряхнул пепел в череп давно мертвого героя Кагорты. «Если мнение Янты для меня значит примерно столько же, сколько пердешь по сравнению с ураганом, сообразишь, насколько я оценю твое». «Так далеко от Дрербура, от своей общины», От стариков и мирян, вспыхивавших, когда им дозволялось поцеловать твои четки. Ты чувствовала, что у тебя есть важная информация, но не собиралась так бездумно раскрывать секреты Янты. Это твоя беда, сказала ты. Ты как Анастасия! В лучшем мире нелюбовь Августина заставила бы Мерси Морн лучше к тебе относиться. Она испытывала настоящее отвращение к Ианте но вовсе не становилась менее едкой, резкой и презрительной по отношению к тебе. Разумеется, большая часть твоего обучения пала на ее плечи. Августин был занят, и больше никого не оставалось. Она неоднократно высказывалась в том смысле, что Августин нарочно загробастал небезрукового младенца и оставил ей что похуже. «Однажды, устав, ты спросила у Ианты, «Тебе не противно вот так за ним таскаться?» Носить его вещи и улыбаться скаля зубы. У меня идеально белые зубы, и я стараюсь их чистить, так что не вижу никакой проблемы. Ты прикуриваешь его сигареты и воркуешь ах, как здорово, старший братик! Мне хочется тоже обзавестись этой привычкой. Сигареты на космической станции это настоящая власть. Ты когда-нибудь думаешь с утра что-то вроде, и как принцесса Иды стала присмыкающимся слизняком. Она улыбнулась тебе, продемонстрировав белые, тщательно вычищенные зубы. Глаза, которые когда-то были спокойными и лавандовыми, теперь стали синими, с бурыми пятнами и насмешливыми. «Почти каждый день», — ответила она. «Ради бога, Харахак, улыбаться и выслушивать его историю о последних десяти тысячах лет несложно. Особенно сейчас, когда это может помешать ему бросить меня на съедение зверю воскрешения». «Я двадцать лет разгребала аферы короны и привыкла, что стыд — это привилегия. Мы с тобой просто щенки. У меня сломана лапа, а у тебя вообще нет трех лап. Но ты настаиваешь, что все сделаешь сама. Да поможет нам Бог, потому что мы окружены волками». Янта закончила эту поразительную речь и почесала тебя под подбородком. «Ты была так возмущена и сбита с толку, что даже не увернулась». Покажи свою лучшую сторону, Хари, Это может спасти тебе жизнь. Маг Духа. И еще одно преуменьшение. Назвать Августина Магом Духа было все равно, что сказать, что в Митриуме есть парочка костей. Ты не завидовала его умению. Магия Духа никогда не была твоей сильной стороной. Он обладал способностями Ликтора и тысячелетним опытом Для него рутиной было то о существовании чего ты еле догадывалась. Мертвая Харахак из твоих писем велела тебе учиться. Тоже велел и бог, который наставлял вас и Антой, чтобы вы брали уроки у эксперта Митриума по зверям воскрешения. Это не моя основная специализация, — объяснил Августин. Но поскольку наш последний эксперт исчез в кишках, преследуемый отрядом привидений, я остался единственным выжившим адептом магии духа. «Он скромничает», — сказал Бог. «Барьеры между нами и рекой создал Августин. Если бы он захотел, он бы погрузил в реку полгорода». «Какая-то великолепная бесполезная идея», — радостно сказал Августин. «Надо туда почаще бросать все и всех, чтобы ни у кого не было шанса вернуться за мной. Нет, господи, я не Кассиопея, я маг духа общей направленности, и я доволен своим уделом». «Выходит, мы говорим о привидениях пограничных пространствах и Аде», — сказала Янта. Янте все хотелось свести к пограничным пространствам и Аду, как будто ее покоев было недостаточно. Но ты не могла отрицать, что тебя это все тоже интересует. Святой терпение наживку не заглотил. «Господи, просто так в ад я не полезу. Но призраки и духи — тоже хорошая тема для начала». Можно сказать, что я люблю отслеживать следы энергии в поисках источника. Призраки в этом смысле очень забавны. Звери воскрешения питаются как призраки. Они находят аллергические планеты и жрут их целиком. Вскрывают как моллюсков и выпивают душу. Потом они обращают всю остаточную таллергию в то, что мы зовем корпусом или ульем, а энергию мертвого моллюска в броню. О передаче энергии лучше спросить святого долга. Тебе это реальным не казалось. Если посмотреть на призрака с этой точки зрения, вы увидите массу тонергии, которую он собрал. Обычно призраки обитают в местах, связанных с ними при жизни. Лучше всего в собственном трупе или скелете, ну или на планете, если мы говорим о Звере Воскрешения. Генетика и привычка формируют крепкую связь и получается лучшее вместилище для души. К сожалению... Апопневматический шок заставляет большинство из нас слепо рваться прочь от места смерти. И зверей воскрешения тоже. В рукаве и призраков и зверей есть козырь. Они способны жить в любом месте, с которым у них есть связь. В любом, которое это энергетически родственно их смерти. Янта предположила. Ну что за дешевая тупая показуха? Похоронный инвентарь, вещи из гробниц. «Любые предметы, которые долго принадлежали им при жизни и контактировали с талергией и танергией, в случае убийства — его орудие». «Бери выше», — сказал Августин. «Даже то, что касалось орудия убийства, хотя в этом случае связь будет очень слабой, пригодной только для очень кровожадного призрака». «А могут ли они использовать танергию, которую сгенерировали после смерти? танергию непосредственно связанную с ним». «В смысле, то, что они убивают?» «Ты абсолютно права», — согласился Святой Терпение, «и тебя не взбесило то, что она заслужила одобрения. Дело не в том, что ты не сумела прийти к тому же выводу, просто ты почему-то ничего не сказала». «Именно так и действуют звери воскрешения, удаляясь от системы Доминика. Они добавляют к своему корпусу все, что успели убить». Они поедают планеты, всасывают тонергию и встраивают в себя кусочки планет, становясь все больше и омерзительнее. Обычный призрак не убивает людей и не приклеивает их к себе, чему лично я очень рад. В последний раз, когда мы видели седьмой номер, он превышал в диаметре 50 тысяч километров. Именно поэтому вас отправили укреплять периметр. Заметил Бог, когда Августин задумался о 50 тысячах километров. Мы можем замедлить седьмой номер, если лишим его еды. Если мы уничтожим планету разом, устроив таллергическую смерть, зверь воскрешения ее проигнорирует. Именно поэтому мы готовили таллергические планеты для некромантии, объяснил тебе Бог гораздо позже, уже после того, как Мерси начала учить себя уничтожать планетоиды. Ни один адепт не способен на серьезную работу, если он вынужден пользоваться остаточной энергией. Даже мастер девятого дома мало что сделает с парой обломков кости. Так что в самом начале мы поручали одному ликтору незаметно начать энергетическую реакцию. Не убить целую планету, понимаешь ли, а просто пустить кровь. Он сделал жест, очевидно означающий «пустить кровь», и у тебя немедленно заболела голова. Потом через час или два мы отправляли вниз целую команду адептов и знали, что у них будет необходимая энергия. Теперь мы не можем себе позволить использовать ликторов, так что первый удар выпадает на долю солдат когорты, и они отлично справляются со своей работой. Но старый способ был аккуратнее и добрее. «Если зверь воскрешения настолько велик», — сказала Ианта. «Очевидно, главная проблема в том, что нас затянет в гравитационный колодец». Да, но он почти никогда не перемещается в физическом обличии, именно поэтому так сложно отслеживать зверей. Сразу после выхода из разрушенной галактики становится проще. Обычно они путешествуют по реке в виде проекций. Кас называла это перископной разведкой. А если уж они обретают тело, то стараются не подходить слишком близко. Тут-то появляются вестники. В отличие от обычных призраков, звери воскрешения научились создавать внешние органы. И именно они атакуют Митриум. Мы прозвали их Ульем а внутри улья находятся вестники. Они выглядят как отдельные твари, но на самом деле это часть зверя, как паутина, часть паука или палец, часть руки. Урок происходил за обеденным столом, где сидели ты, Бог и Анта. Все еще пахло завтраком, и такое отсутствие церемонии тебя не радовало. Августин склонился над столом и карандашом позаимствованному Бога, тщательно рисовал на листке схему. В схеме ты ничего не понимала. «Ты называешь их тварями», — сказала ты. «Это как-то...» «Неопределенно? А я не могу их описать, сестренка. Когда мы первый раз наткнулись на орудия зверя воскрешения, и мы на них просто смотрели, они даже не приблизились к нам. Тогда я увидел, как ликтор, который до того никогда даже не вскрикивал, вопит, как ребенок с коликами. А еще двое, мир их праху, просто заблевали там все». «Вестники и корпус у разных зверей разные», — добавил Бог. «Это куски трупов, которые центр перемолол вместе. Некоторые ликторы видят инсектоидов. Они чудовищные и смертоносные, и их часто бывают сотни или даже тысячи. Когда-то давно ты начала бы задавать вопросы, добротные, интересные, злые вопросы, сложные, которые продемонстрировали бы, что ты тоже кое-что знаешь и что на тебя можно положиться». Ты отправишься туда, куда тебя направили вслепую, на этот раз ты предпочла хранить благословенное молчание. И это только половина проблемы, сказал император, подтверждая твои опасения. Они опасны, конечно, если тебя сожрут вестники, я не смогу тебя вернуть. Но с ними даже ты легко справишься, если у тебя будет клинок и возможность им воспользоваться, или некромантия. Но раз ты ликтор,. Твоя некромантия, разумеется, нужна в других местах. «Джон, ты хочешь сам провести этот урок?» — терпеливо спросил Августин. «Нет, прости, продолжай». «Я хотел сказать, что мне нравится твой подвох. Я что-то не подумал напугать их до смерти. Они будут жрать вас живьем, начиная с ног. Извини, продолжай». Коротко улыбнувшись Богу, Августин указал на схему. Та часть зверя воскрешения, которую мы можем уничтожить, находится в реке Дамы. Самая важная часть призрака — там, где находится его душа, а самая важная часть зверя — вот здесь. Вы покинете свои тела, которые равно будут вас защищать, потому что ваши старые добрые рыцари засели в ваших нейронах и миндалевидном теле как раз на такой случай. И они будут сражаться гораздо лучше вас, потому что не боятся вестников». Я прожил на этом свете очень долго, но при виде вестника с ума схожу от страха. А моему рыцарю плевать. Став лектором, я убрал ту его часть, которая испытывала эмоции. Это главное мое преимущество. Ваши тела не смогут и не станут использовать некромантию без вас. Сила не течет в обе стороны. Но если мы будем в реке, то привидения начала Янта. — Вы — проекция. Они не могут причинить вам вред пояснил царь неумирающий. И вообще вы их даже не заметите, ни одно привидение не приблизится к зверю. Он откинулся на спинку кресла. Бог держался спокойно и расслабленно, прямо, если не считать чуть сгорбленных плеч. Он был живым и подвижным. Он всегда казался более живым, чем все вокруг него, и все же был далек от самого понятия жизни, затмения в форме человека. И вот с этим мы сражаемся просто сказал он, примерно так же, как со всем остальным. «Вы накладываете заклинания», — пояснил Августин. «Ломаете все, что может указать на вас. Иссушаете его ложную плоть. Как и мы, он имеет тело в реке, и оно уязвимо так же, как мы. Нужно схватить его душу как следует и порвать эту хрень на кусочки. А потом, если удалось его вымотать, надо изгнать всю тварь целиком». «Это просто призрак, призрак ада». «Побежденного зверя можно столкнуть в бездну», — сказал император. «В бездну, откуда он не сможет вернуться». «Как мы надеемся», — подхватил Августин. «Боже, на это вся наша надежда».